печаль и меланхолия 1917 1915 годы После того, как сновидение послужило нам нормальным образцом нарциссических душевных расстройств, мы попытаемся прояснить сущность меланхолии, сравнив её с обычным аффектом печали. Но на этот раз нам надо заранее сделать признание. которая должно предостеречь от переоценки результата. Меланхолия понятийное определение, которое шатко также и в описательной психиатрии. Встречается в разнообразных клинических формах, объединение которых в единое целое представляется необоснованным. А некоторые из них напоминают скорее соматические, нежели психогенные поражения. Помимо впечатлений имеющихся в распоряжении любого наблюдателя, наш материал ограничивается небольшим числом случаев, психогенная природа которых не подлежит никакому сомнению. Таким образом, мы с самого начала отказываемся от притязаний на всеобщее значение наших результатов и утешаем себя тем соображением, что с помощью своих нынешних средств исследования мы вряд ли можем обнаружить что-нибудь, что было бы нетипично. если не для всего класса поражений, то по крайней мере для небольшой группы. Сопоставление меланхолии и печали представляется обоснованным в связи с общей картиной обоих состояний. Также и Абрахам, которому мы обязаны самым важным из немногочисленных аналитических исследований этого предмета, исходил из этого сравнения. 1912 год. Сам Фрейд рассматривал эту связь ещё в 1910 году и даже раньше. Поводы к их возникновению под влиянием жизненных обстоятельств, там, где они вообще ясны, тоже совпадают. Печаль это, как правило, реакция на потерю любимого человека или занявшей его место абстракции, как-то родины, свободы, идеала и так далее. При одинаковых воздействиях у иных людей, которых мы поэтому подозреваем в предрасположенности к болезни, вместо печали появляется меланхолия. Примечательно также и то, что нам никогда не приходит в голову рассматривать печаль как болезненное состояние и обращаться к врачу за помощью, хотя она сопровождается серьёзными отклонениями от обычного образа жизни. Мы уповаем на то, что через какое-то время сумеем её преодолеть и считаем, что беспокоиться из-за этого не целесообразно и даже вредно. В психическом отношении меланхолия отличается очень болезненным дурным настроением, потерей интереса к внешнему миру, утратой способности любить, торможением всякой дейспособности и снижением чувства собственной значимости, которое выражается в самообвинениях, самобичеваниях, усиливающихся до бредового ожидания кары. Эта картина станет для нас более понятной, если учесть, что печаль обнаруживает точно такие же черты, кроме единственной. Нарушение чувства собственной значимости при ней не возникает. В остальном это то же самое. Тяжёлая печаль, реакция на утрату любимого человека, содержит упомянутое болезненное настроение, потерю интереса к внешнему миру, поскольку он не напоминает об умершем, потерю способности выбрать какой-либо новый объект любви, что означало бы замену оплакиваемого. Отход от всякой деятельности, которая не связана с памятью об умершем. Не трудно понять, что это торможение и ограничение я является выражением исключительного проявления печали. При этом для других намерений и интересов ничего больше не остаётся. Собственно говоря, такое поведение не кажется нам патологическим только потому, что мы очень хорошо знаем, как его объяснить. Мы также одобрим такое сравнение, где печальное настроение называется болезненным. Его правомерность, вероятно, станет для нас очевидной, Если мы сумеем охарактеризовать боль экономически. В чём состоит работа, которую совершает печаль? Я думаю, что не будет никакой натяжки, если изобразить её следующим образом. Проверка реальностью показала, что любимого объекта больше не существует, и теперь требуется отвлечь всё либидо от связи с этим объектом. Вот в ответ на это возникает понятное сопротивление. Очень часто приходится наблюдать, что человек неохотно покидает позицию либидо даже тогда, когда уже маячит замена. Это сопротивление может быть таким интенсивным, что происходит отход от реальности, и объект удерживается с помощью галлюцинаторного психожелания. Смотрите предыдущую статью. Нормой же является то, что победу одерживает принятие реальности. Однако эта задача не может быть выполнена сразу. Она решается в каждом отдельном случае с большими затратами времени и когнитической энергии. При этом утраченный объект продолжает существовать психически. Каждое отдельное воспоминание или ожидание, в которых либидо было привязано к объекту, ослабевает. катектируется по-другому. И в нём происходит растворение либидо. Это представление похоже встречается ещё в этюдах об истерии 1895 год. Процесс аналогичный выше изложенному описывается в начале эпикриза случая Фрейлин Элизабет фон Р. Почему этот компромиссный результат осуществления принципа реальности так болезненен? экономически обосновать совсем непросто Примечательно, что это болезненное неудовольствие кажется нам совершенно естественным Фактически же, по завершении работы печали я снова становится свободным и ничем не стеснённым Экономические аспекты этого процесса обсуждаются ниже Применим теперь к меланхолии то, что мы узнали о печали В ряде случаев очевидно, что она тоже может быть реакцией на утрату любимого объекта. При иных поводах можно обнаружить, что утрата носит скорее воображаемый характер. Допустим, объект не умер реально, но он потерян как объект любви, например, в случае покинутой невесты. В других случаях Человек считает, что нужно признать такую утрату, но не может ясно понять, что было утрачено, и тем скорее можно предположить, что и больной тоже не может осознать, что же именно он потерял. Более того, такой случай возможен также тогда, когда утрата, послужившая причиной меланхолии, известна больному, когда он знает кого, но не знает, что он при этом потерял. Таким образом напрашивается мысль, так и иначе связать меланхолию с недоступной сознанию утратой объекта в отличие от печали, при которой в утрате ничего неосознанного нет. Мы обнаружили, что при печали заторможенность и безразличие полностью объясняются работой печали, которая поглощает я. Сходная внутренняя работа будет также следствием неизвестной утраты при меланхолии. И именно ею объясняется присущая меланхолии заторможенность. Меланхолическая заторможенность производит на нас впечатление таинственности лишь потому, что мы не можем понять, чем же настолько поглощены больные. Меланхолик демонстрирует нам ещё нечто такое, чего нет при печали. Необычайное понижение чувства своего я. Грандиозное оскудение я. При печали мир становится пустым и жалким. При меланхолии таким бывает само я. Больной характеризует своё я как недостойное, недееспособное и морально предосудительное. Он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания. Он унижается перед любым человеком, жалеет всех своих близких за то, что они связаны с таким недостойным человеком, как он. У него нет суждения о переменнике, которая с ним произошла, и он распространяет свою самокритику на прошлое. Он утверждает, что лучше никогда и не было. Картина такой преимущественно моральной мании уничтожения дополняется бессонницей, отказом от пищи и в высшей степени удивительным в психологическом смысле преодолением влечения. которая заставляет всё живое держаться за жизнь. Было бы бесполезно с позиции науки да и терапии противоречить больному, предъявляющему такие обвинения против своего я. Должно быть он в чём-то прав и описывает нечто, что ведёт себя так, как ему кажется. Ведь с некоторыми его словами нам приходится сразу же безоговорочно согласиться. Он действительно так безучастен, так не способен к любви и к работе, как говорит. Но мы знаем, это вторичный феномен, следствие внутренней, неизвестной нам сопоставимой с печалью работы, изнуряющей его я. В случае некоторых других самообвинений он тоже нам кажется правым и просто острее других, не подверженных меланхолии, понимающим истину. Когда он, с усилившейся самокритикой, изображает себя ничтожным, эгоистичным, неискренним, не самостоятельным человеком, который всегда стремился только к тому, чтобы скрыть слабости своего существа, он, пожалуй, достаточно близок к тому, что нам известно о самопознании. И мы лишь спрашиваем себя, почему нужно сначала заболеть, чтобы дойти до этой истины. витни вызывает сомнение, что тот, кто пришёл к подобной самооценке и высказывает её перед другими, оценки подобной той, что держит наготове для себя и для других принц Гамлет. Тот болен, независимо от того, говорит он правду или в той или иной мере несправедлив по отношению к себе. Не трудно также заметить, что между степенью самоуничижения и его реальными основаниями, по нашему мнению, Нет соответствия. Прежде порядочная, трудолюбивая и верная своему долгу жена при меланхолии будет говорить о себе не лучше, чем и в самом деле никчёмна. Более того, у первой возможно даже больше шансов заболеть меланхолией, чем у второй, о которой и мы тоже не могли бы сказать ничего хорошего. В конце концов наше внимание должно привлечь то, что меланхолик ведёт себя не совсем так, как обычный человек, терзаемый раскаянием и самообвинениями. У него нет стыда перед другими, который прежде всего характеризовал бы это последнее состояние или по меньшей мере он проявляется не столь явно. У меланхолика можно было бы выделить чуть ли не противоположную черту назоелиевую общительность. которая находит удовлетворение в компрометации таким человеком себя самого. Следовательно, неважно прав ли меланхолик в своём болезненном самоуничижении, когда эта критика совпадает с оценкой других. Видимо, речь скорее идёт о том, что он верно описывает свою психологическую ситуацию. Он утратил уважение к самому себе, и должно быть не без основательно Но тогда мы оказываемся перед противоречием, которое загадывает нам трудноразрешимую загадку. По аналогии с печалью нам пришлось сделать вывод, что он потерял объект. Из его высказываний следует, что речь идёт о потере своего я. Прежде чем заняться этим противоречием, остановимся ненадолго на понимании конституции человеческого я в том виде, как она проявляется в болезненном состоянии меланхолика. Мы увидим, как одна часть его я противопоставляется другой, критически её оценивает, превращает, так сказать, в объект. Все последующие наблюдения подтверждают наши подозрения, что отколовшаяся здесь от я критикующая инстанция может проявить свою самостоятельность и при других обстоятельствах. мы впрямное идём основание отделить эту инстанцию от остального я то с чем мы здесь столкнулись есть инстанция обычно называемая совестью мы причислим её вместе с цензурой сознания и проверкой реальностью к важнейшим институтам я и где-нибудь также найдём доказательства того что она может заболеть сама по себе Картина болезни при меланхолии характеризуется прежде всего моральным недовольством собственным я в сравнении с другими замечаниями. Физические недостатки, уродство, бессилие, социальная неполноценность значительно реже становятся предметом самооценки. Лишь обнищание занимает привилегированное место среди опасений и утверждений больного. Далее к разъяснению ранее в конце предпоследнего абзаца указанного противоречия приводит наблюдение, которое совсем не трудно сделать. Если терпеливо выслушивать разнообразные самообвинения меланхолика, то в конце концов невозможно отделаться от впечатления, что зачастую самые сильные среди них очень мало относятся к его собственной персоне, но с незначительными изменениями применимы к другому человеку, которого больной любит, любил или должен был бы любить. Всякий раз, когда изучаешь положение дел, это предположение подтверждается. Таким образом, ключ к пониманию картины болезни появляется только в том случае, если само обвинение трактовать как упрёки в адрес объекта любви, которые перекладываются с него на собственное я. Жена, вслух жалеющая своего мужа за то, что он связался с такой неродивой женщиной, желает, собственно говоря, обвинить в неродивости мужа, чтобы под этим не подразумевалось. Не следует слишком удивляться тому, что некоторые настоящие самообвинения вкраплены в обвинения бьющие эхо. Они могут пробиваться вперёд, потому что способствуют маскировке других и препятствуют пониманию действительного положения вещей, ведь они происходят из за и против в любовной ссоре. Приветший кутрати любви. Также и поведение больных становится теперь намного понятнее. Их жалобы, клагин. Это обвинение. Анклагин. В соответствии со старым значением слова. В немецком языке оба эти слова однокоренные. Примечание переводчика. Они не стыдятся и не скрываются, потому что всё уничижительное, сказанное ими про себя, в сущности относится к кому-то другому. И они далеки от того, чтобы проявлять перед своим окружением смирение и покорность, которые подобали бы таким недостойным особам. Скорее они в высшей степени мучительны, всегда как будто обижены и словно столкнулись с огромной несправедливостью. Всё это возможно лишь потому, что реакции в их поведении по-прежнему исходят из душевной констелляции сопротивления, которая затем в результате определённого процесса была преобразована в меланхолическую подавленность. В таком случае не составит труда реконструировать этот процесс. Произошёл выбор объекта, либидо было связано с определённым человеком. Под влиянием реальной обиды или разочарования со стороны любимого человека это отношение к объекту было поколеблено. Результатом стало ненормальное отвлечение либидо от этого объекта и его смещение на новый объект, а нечто иное, по-видимому, требующее нескольких условий для своего осуществления. Катексис объекта оказался не очень устойчивым, он прекратился. Но свободная либидо не сместилась на другой объект, а вернулась в я. Но там оно не нашло никакого применения, а служило только идентификации я с потерянным объектом. Тень объекта упала таким образом на я, которое могло быть теперь оценено особой инстанцией как объект, как покинутый объект. В первом издании в 1917 года это слово отсутствовало. Таким образом, утрата объекта превратилась в утрату я, а конфликт между я и любимым человеком в раздор между критикой, направленной на я, и я, изменившимся вследствие идентификации. О некоторых предпосылках и результатах такого процесса можно догадаться сразу. С одной стороны, должна существовать сильная фиксация на объекте любви, но с другой стороны, в противоречии с этим, низкая сопротивляемость объектного катексиса. Это противоречие, по меткому замечанию Оттаранка, по-видимому, требует того, чтобы выбор объекта происходил на нарциссической основе, а потому объектный катексис, когда возникают препятствия, может регрессировать к нарцизму. В таком случае нарциссическая идентификация с объектом становится заменой любовного контекса, и в результате этого любовные отношения, несмотря на конфликт с любимым человеком, не нужно прекращать. Такая замена объектной любви идентификацией важный механизм при нарциссических заболеваниях. Недавно Карл Ландауэр 1914 г. смог его обнаружить в процессе лечения одного случая шизофрении. Он, разумеется, соответствует регрессии от некоторого типа выбора объекта к первоначальному нарцизму. В другом месте мы показали, что идентификация это предварительная ступень выбора объекта и первый амбивалентный в своём выражении способ выделения объекта со стороны я. Ему хотелось бы поглотить этот объект. а именно в соответствии с оральной или каннибальской фазой развития либидо путём пожирания. К этой взаимосвязи Абрахам, пожалуй, по праву сводит отказ от приёма пищи, который встречается в тяжёлой форме меланхолического состояния. Абрахам первым обратил внимание Фрейда на эту гипотезу в своём письме от 31 марта 1915 года. Напрашивающийся вывод из теории, согласно которому предрасположенность к меланхолическому заболеванию или его части объясняется преобладанием нарциссического типа выбора объекта, к сожалению, пока ещё не подтверждён исследованием. Во вступлении к данной статье я признал, что эмпирический материал, на котором строится это исследование, не соответствует нашим требованиям. Если бы мы сочли что наблюдения согласуются с нашими выводами, то регрессию от объектного катексиса к нарциссической оральной фазе либидо не колебаясь отнесли бы к характеристике меланхолии. Идентификации с объектом отнюдь не редки и при неврозах переноса. Более того, это известный механизм симптомообразования, особенно при истерии. Но мы можем усмотреть различие между нарциссической и истерической идентификацией в том, что в первом случае объектный катексис ликвидируется, тогда как во втором случае он сохраняется и оказывает влияние, которое обычно ограничивается отдельными действиями и иннервациями. Всё-таки также и при неврозах переноса идентификация есть выражение общности, которая может означать любовь. нарциссическая идентификация более ранняя, и она открывает нам доступ к пониманию не столь хорошо изученной истерической идентификации. Общая тема идентификации ещё раз рассматривается Фрейдом в главе 7 Психологии масс. 1921 год. Ранее истерическая идентификация обсуждалась в толковании сновидений. 1900 год. Таким образом, меланхолия заимствует одну часть своих свойств у печали, а другую часть у процесса регрессии от нарциссического выбора объекта к нарцизму. С одной стороны, как и печаль, она представляет собой реакцию на реальную утрату объекта любви, но с другой стороны, она обременена таким условием, которого нет при нормальной печали. или которая, если оно добавляется, превращает её в патологическую. Утрата объекта любви прекрасный повод для того, чтобы выявить и показать амбивалентность любовных отношений. Значительная часть того, о чём здесь идёт речь, подробно обсуждается в главе V работы Я и оно. 1923 год. Там, где есть предрасположенность к неврозу навязчивых состояний, конфликт амбивалентности придаёт печали патологическую форму и заставляет её выражаться в виде самообвинений. Ты сам по винин в утрате объекта любви, то есть хотел этого. На примере таких депрессий при неврозе навязчивых состояний после смерти любимого человека мы видим, к чему приводит сам по себе конфликт амбивалентности. если при этом не происходит регрессивного изъятия либидо. Поводы к меланхолии чаще всего не ограничиваются явным случаем потери вследствие смерти и охватывают все ситуации обиды, пренебрежения и разочарования, из-за которых в отношения может быть привнесено противоречие между любовью и ненавистью или усилится существующая амбивалентность. этому конфликту амбивалентности, то скорее реального, то скорее конститутивного происхождения, нельзя не придавать значение как одной из предпосылок развития меланхолии. Если любовь к объекту, от которой нельзя отречься, тогда как сам объект потерян, нашла спасение в нарциссической идентификации, то по отношению к этому эрзац-объекту проявляется ненависть. Его броняют унижают, заставляют страдать и получают от этого страдания садистское удовлетворение. Несомненно, доставляющее удовольствие от самоистязания при меланхолии означает, как и соответствующий феномен при неврозе навязчивых состояний, удовлетворение садистских тенденций и тенденций к ненависти. Об их различии смотрите статью Влечение и их судьбы. 1915 год, которые были направлены на объект, и на этом пути обратились против собственной персоны. При обоих поражениях больным обычно всё ещё удаётся окольным путём через самонаказание отомстить первоначальным объектам и мучить своих любимых через посредством болезненного состояния после того, как они впали в болезнь, чтобы избавиться от необходимости показывать им свою враждебность непосредственно человека, который вызвал у больного расстройство чувств и на которого направлено его болезненное состояние, обычно следует искать в ближайшем окружении больного таким образом любовный катексис меланхолика, направленный на его объект, постигла двоякая участь одной частью он регрессировал к идентификации А другая его часть под влиянием конфликта амбивалентности была возвращена на более близкую ему ступень садизма. Только этот садизм позволяет нам раскрыть загадку склонности к самоубийству, из-за которой меланхолия становится столь интересной и столь опасной. В качестве первичного состояния, из которого происходит жизнь в лечении, мы выявили столь грандиозную любовь я к себе. А в страхе, возникающем при угрозе жизни, освобождается такое огромное количество нарциссического либидо, что мы не можем понять, каким образом это я может согласиться на самоуничтожение. Хотя нам давно известно, что не один невротик, который не обращает на себя импульс к убийству другого, не испытывает намерений самоубийства, оставалось непонятным Вследствие взаимодействия каких сил этот импульс может осуществиться на деле. Анализ же меланхолии показывает, что я может убить себя только тогда, когда в результате возвращения объектного котексиса оно может обращаться с собой как с объектом, когда оно может направить на себя враждебность, относящуюся к объекту. и представляющую собой первоначальную реакцию я на объективный внешний мир. Смотрите влечение и их судьбы. Так, хотя при регрессии от нарциссического выбора объекта этот объект был устранён, он оказался сильнее, чем само я. В двух противоположных ситуациях сильнейшей влюблённости и самоубийства Объект одолевает я, пусть даже и совершенно разными способами. Последующие рассуждения на тему самоубийства содержатся в работе Я и оно. 1923 год. Глава 5. А также на последних страницах статьи Экономическая проблема мазохизма. 1924 год. В таком случае напрашивается ещё мысль вывести одну бросающуюся в глаза особенность меланхолии возникновение страха обнищания, извырванной из своих взаимосвязей и регрессивно преобразованной анальной эротики. Меланхолия ставит перед нами и другие вопросы, ответы на которые от нас отчасти ускользают. То, что по прошествии определённого времени она проходит, не оставляя после себя явно выраженных сильных изменений, это свойство она разделяет с печалью. Там мы выявили, что для тщательного осуществления требования проверки реальностью необходимо время, и после этой работы я высвобождает своё либидо от утраченного объекта. Мы можем предположить, что в период меланхолии я занимается аналогичной работой. Экономическое понимание хода событий, как здесь, так и там, отсутствует. Бессонница при меланхолии, пожалуй, доказывает закостенелость состояния, невозможность осуществить необходимое для наступления сна общее изъятие котексисов. Меланхолический комплекс ведёт себя как открытая рана, со всех сторон притягивает к себе катактическую энергию, которую в случае неврозов переносом и называем контркатаксисы, и опустошает я до полного аскудения. Это сравнение с открытой раной, проиллюстрированное двумя рисунками, содержится уже в весьма сложном для понимания разделе 6 ранних заметок Фрейда о меланхолии. Рукопись Г, написанное предположительно в январе 1895 года. Он может легко сопротивляться желанию я спать. Вероятно, в регулярном ослаблении состояния в вечернее время проявляется соматическое, психогенно необъяснимое обстоятельство. К этим рассуждениям добавляется вопрос: достаточно ли утраты я без внимания к объекту чисто нарциссической обиды я, чтобы создать картину меланхолии. И не может ли непосредственное токсическое оскудение либидо я приводить к известным формам заболевания? Самое необычное и наиболее нуждающееся в объяснении особенность меланхолии состоит в её склонности превращаться в симптоматически противоположное состояние мании. Как известно, Не всякую меланхолию постигает такая участь. Некоторые случаи протекают с периодическими рецидивами, в интервалах между которыми можно выявить разве что весьма незначительный оттенок мании, либо его нет вообще. В других случаях происходит то постоянное чередование меланхолических и маниакальных фаз, которое нашло выражение в циклическом помешательстве. Эти случаи, наверное, можно было бы не подвергать психогенному объяснению, если бы благодаря психоаналитической работе не удавалось устранить многие такие заболевания посредством терапевтического воздействия. Таким образом, не только позволительно, но и даже необходимо распространить аналитическое объяснение меланхолии также и на манию. Не могу обещать, что эта попытка окажется полностью удовлетворительной. Речь идёт скорее не более чем о возможности некоторой первой ориентации. Здесь в нашем распоряжении две отправные точки. Первая психоаналитическое впечатление, вторая, можно, пожалуй, сказать, общий экономический опыт. впечатление, о котором уже говорили многие исследователи психоаналитики, состоит в том, что содержание мании ничем не отличается от содержания меланхолии, что оба болезненных состояния борются с одним и тем же комплексом, которому при меланхолии я, вероятно, уступает, тогда как при мании я преодолевает его или отодвигает в сторону. Опыт даёт нам другую точку опоры. Во всех состояниях радости, восторга, триумфа, которые демонстрирует нам обычная картина мании, можно распознать ту же самую экономическую обусловленность. Речь здесь идёт о воздействии, в результате которого большие, долго сохранявшиеся или ставшие привычными психические затраты в конце концов оказываются излишними. и поэтому готовыми к разнообразному применению и к отводу. Например, когда какой-нибудь бедняк, выиграв большую сумму денег, внезапно избавляется от хронической заботы о хлебе насущном, когда продолжительная и тяжёлая борьба в конце концов заканчивается успехом, когда человек становится способным одним махом покончить с гнетущей нуждой, долго продолжавшимся лицемерием и тому подобным. Все подобные ситуации отличаются приподнятым настроением, признаками отвода радостного аффекта и повышенной готовностью к разного рода действиям, совсем как при мании и в полную противоположность депрессии из-за торможенности при меланхолии. Можно рискнуть сказать, что мания есть ни что иное, как такой триумф. Разве что от я опять-таки остаётся скрытым то, что оно сумело преодолеть. из-за чего оно торжествует. Видимо, алкогольное опьянение, относящееся к этому же ряду состояний, поскольку оно характеризуется весельем, можно объяснить себе точно так же. Речь здесь, вероятно, идёт о достигнутом токсическим способом устранении затратного вытеснения. Неспециалист охотно сочтёт Что в таком маниакальном настроении человек так подвижен и предприимчив, потому что он в таком хорошем настроении. Разумеется, эту ошибочную связь следует исключить. Просто было выполнено то упомянутое экономическое условие в душевной жизни, и поэтому человек с одной стороны пребывает в столь весёлом настроении, а с другой стороны ничем не стеснён в поступках. Если объединить оба признака, психоаналитическое впечатление и общий экономический опыт, то получим примание я должно было преодолеть утрату объекта или печаль по утрате или сам объект и теперь получила в своё распоряжение всю сумму контркатексиса, который болезненное страдание при меланхолии перенесло с я на себя и связала Несомненно, человек, одержимый манией, тоже демонстрирует нам своё освобождение от объекта, от которого он страдал, набрасываясь, словно изголодавшийся, на новый объектные катексисы. Это объяснение звучит убедительно, но, во-первых, оно ещё слишком неопределённое, а во-вторых, вызывает больше новых вопросов и сомнений, чем мы можем разрешить. Мы не будем уклоняться от их обсуждения, даже если не можем надеяться с его помощью внести ясность. Во-первых, нормальная печаль тоже преодолевает утрату объекта и пока существует, точно так же абсорбирует всю энергию я. Почему при ней экономическое условие для фазы триумфа по её истечении не воспроизводится хотя бы в виде намёка? Я считаю невозможным ответить на это возражение сразу. Оно обращает наше внимание на то, что мы не можем даже сказать, какими экономическими средствами Пячаль решает свою задачу. Но здесь, возможно, поможет одна догадка. По каждому отдельному воспоминанию и по каждой ситуации ожидания, свидетельствующим о том, что либидо привязано к утраченному объекту, реальность выносит свой вердикт. Объект больше не существует. А я, словно поставленная перед вопросом, хочет ли оно разделить эту участь, благодаря сумме нарциссических удовлетворений, решает остаться в живых и расторгнуть свою связь с пропавшим объектом. Можно представить себе, что это расторжение происходит настолько медленно и постепенно, что по окончании работы необходимые для него затраты Рассредоточены. До сих пор экономическая точка зрения в психоаналитических работах почти не учитывалась. В качестве исключения следует выделить статью Виктора Тауска о бесценивании мотива вытеснения вследствие компенсации. 1913 год. Заманчиво начать искать путь к описанию меланхолической работы, исходя из предположения о работе печали. Здесь нам в первую очередь мешает неуверенность. До сих пор мы пока ещё не учитывали топическую точку зрения и не затрагивали вопроса о том, в каких психических системах и между какими системами совершается работа меланхолии. Какие психические процессы заболевания продолжают разыгрываться после устранения бессознательных объектных катексисов? А какие после их замены? идентификацией в я. Можно быстро сказать и легко написать, что либидо покидает бессознательное вечное представление объекта. Но на самом деле это представление основывается на бесчисленных отдельных впечатлениях, их бессознательных следах, и истечение этого либидо не может быть кратковременным процессом. Это несомненно процесс длительный, постепенно развивающийся. как припечали. Начинается ли он во многих местах одновременно или имеет какую-то чёткую последовательность, определить непросто. При анализе часто можно установить, что активировано то одно, то другое воспоминание. Ау одинаково звучащих, утомляющих своей монотонностью жалоб всё-таки каждый раз находится новое бессознательное обоснование. Если объект не имеет для я такого большого значения, подкреплённого тысячекратными связями, то и его утрата не может стать причиной печали или меланхолии. Таким образом, свойство отдельных проявлений отслаивания либидо в равной мере можно приписать и меланхолии, и печали. Вероятно, оно основывается на одинаковых экономических отношениях, и служит одним и тем же тенденциям. Но как мы узнали, содержание меланхолии нечто большее, нежели обычная печаль. При ней отношение к объекту непростое, оно осложняется конфликтом амбивалентности. Амбивалентность бывает либо конституциональной, то есть присущей всем любовным отношениям этого я, либо она проистекает именно из тех переживаний, которые приносят с собой угрозу утраты объекта. Поэтому по своим побуждениям меланхолия может значительно выходить за пределы печали, которая, как правило, вызывается только реальной утратой, смертью объекта. Следовательно, при меланхолии ведётся множество отдельных поединков за объект, в которых борются друг с другом ненависть и любовь. Первая чтобы избавить либидо от объекта, вторая чтобы вопреки натяску утвердить позицию Лебида. Эти отдельные поединки мы не можем поместить ни в какую другую систему, кроме как в Б С З. В царство реальных следов воспоминаний, в противоположность словесным контексисам. Там же совершаются попытки избавления от печали Но в данном случае нет никаких препятствий тому, чтобы эти процессы продолжали следовать обычным путём через ПСЗ к сознанию. Этот путь закрыт для работы меланхолии, возможно, вследствие множества причин или их взаимодействия. Сама по себе конститутивная амбивалентность относится к вытесненному. Травматические переживания, связанные с объектом, возможно, активировали другое вытесненное. Таким образом, всё в этих амбивалентных поединках исключено из сознания, пока не наступает характерный для меланхолии исход. Он, как мы знаем, заключается в том, что находившийся под угрозой катексис либидо в конце концов покидает объект, но только затем, чтобы вернуться на место я, из которого он исходил. Таким образом, благодаря своему бегству в я, любовь избежала уничтожения. После этой регрессии либидо процесс может стать осознанным и репрезентируется сознанию как конфликт между частью я и критической инстанцией. Таким образом, то, что сознание узнаёт о работе меланхолии, не составляет её существенную часть, не является также и тем, что по нашему мнению может повлиять на избавление от недуга. Мы видим, что я унижает себя и проявляет ярость по отношению к себе, и также мало как и больной, понимаем, к чему это может привести и как это можно изменить. Такую заслугу мы можем скорее приписать бессознательной части работы, поскольку между работой меланхолии и работой печали Не трудно увидеть важную аналогию. Подобно тому, как печаль побуждает я отказаться от объекта, объявляя объект мёртвым и предлагая я в виде награды остаться в живых, точно так же каждый отдельный конфликт амбивалентности ослабляет фиксацию либидо на объекте, обесценивая его и унижая, словно убивая Есть вероятность того, что процесс заканчивается в БЗЗ, будь то после того, как улеглась ярость, или после того, как объект оказался отвергнутым, как не имеющий ценности. Мы не знаем, какая из двух этих возможностей постоянно или преимущественно ведёт к исчезновению меланхолии, и как это завершение влияет на дальнейшее течение случая. Возможно, я при этом наслаждается тем, что может признать себя лучшим, превосходящим объект. Даже если бы мы допустили такое понимание работы меланхолии, оно всё же не может дать нам того, ради чего мы предприняли её объяснение. Наше ожидание вывести экономические условия возникновения мании после завершения меланхолии из амбивалентности, которая властвует над этим заболеванием, могли бы опираться на аналоги из различных других областей. Но есть один факт, с которым необходимо считаться. Из трёх предпосылок меланхолии утраты объекта, амбивалентности и регрессии либидо в я, два первых мы вновь обнаруживаем в навязчивых упрёках после случаев смерти. Там именно амбивалентность несомненно представляет движущую пружину конфликта. И наблюдение показывает, что по его завершении от триумфа, присущего маниакальному настроению, ничего не остаётся. Поэтому обратимся теперь к третьему моменту, как к единственно действенному То накопление поначалу связанной котэктической энергии, которая высвобождается по завершении меланхолической работы и содействует проявлению мании, должно быть связано с регрессией либидо к нарцизму. Конфликт в я, который меланхолия меняет на борьбу за объект, должен действовать подобно болезненной ране, которая требует чрезвычайно высокого контркотэксиса. Но здесь опять-таки будет целесообразно остановиться и отложить дальнейшее объяснение мании до тех пор, пока мы не придём к пониманию экономической природы сначала физической, а затем и аналогичной ей душевной боли. Ведь мы уже знаем, что взаимосвязь запутанных душевных проблем заставляет нас прерывать всякое исследование и оставлять его незавершённым, пока на помощь ему не смогут прийти результаты другого исследования. Дополнение сделанное в 1925 году. Смотрите дальнейшее обсуждение проблемы мании в работе Психология масс и анализ я. 1921 год.